Глава пятая. Один. Колонна остановилась в четвертый раз. Валериан замешкался и налетел на Земцова, чуть не сбив того с ног. Майор взмахнул рукой, продавил каблуком ледок на подмороженной к полночи луже и остался стоять. Только процедил сквозь зубы несколько совершенно неуставных слов. Валериан извинился. «Да я вовсе не вам, штабс-капитан». Только те меня не услышат. Разговоры, обернулся на них Будков. Еще и солдаты начнут болтать. Все здесь останемся, даже до первого рва не добравшись. Он махнул рукой Земцову, остаешься за старшего, и быстро пошел, почти побежал по обочь колонны. Сергачев следовал за ним неотступно. Мадатов десяток раз быстро сжал и распустил кулаки. За два часа марша он успел и замерзнуть, и пропотеть, и еще раз замерзнуть. Апрельские ночи на Балканах были весьма холодными, и колючий ветер налетал порывами с северо-востока, от берегов Дуная. Валериан еще раз порадовался, что ветер выдался встречный, от турок, от крепости. Ему казалось, что он слышит там впереди лязг металла, гул словно бы голосов, но, скорее всего, это были свои же. Другая колонна, также шедшая на приступ Браилова. Город стоял на левом берегу реки, и фельдмаршал решил брать его первым. Не надо было переправлять войска, наводить мосты, искать суда у ненадежных местных перевозчиков. От Факшан, где стояли главные силы, пошли полки, до дивизии Ланжерона тронулась от Фальчи. Подходили медленно, зная, что помощи Назырь-Паше ждать уже неоткуда. Комендант гарнизона высылал ежедневно разъезды. Следить за русскими, считать сабли, штыки и пушки. Казаки и гусары легко сбивали малочисленные отряды турок, но те живо уходили на своих конях, быстрых и привычных к местному климату. Подошли, обложили крепость и стали четырьмя лагерями, прикрывая дороги, по которым еще могли подойти янычары от Джуржа. Там месяц назад Милорадович положил две сотни солдат на приступе. Докладывал, что турок перебил в десять раз больше, но, добавлял удивленно, крепость все равно осталась за ними. Теперь первому корпусу надо было и следить за Журжей, и прикрывать Бухарест, куда могли скрытно подойти войска из Видина. Так что и полки под Браиловым тоже не могли быть совершенно спокойны за тылы свои и за фланги. Должно было одновременно и поспешать вперед с бодростью, и слушать чутко, не стучат ли чужие подковы от Слободзеи. Главных генералов при осадном корпусе оказалось сразу же два. Самым старшим и старым явился генерал-фельдмаршал Александр Александрович Прозоровский. Когда-то он лихо бился с турками на Днестре, разгонял татарское войско в Крыму. Но было это чуть менее полувека назад. Нынче он перевалил за середину восьмого десятка, высох в теле, и говорили в офицерских палатках, что также полегчало и в уме. Недовольны им были прежде всего тем, что очистил армейские лагеря от женщин, причем письменно указал, что при каждом полку может состоять не более шести прачек, Далее взялся учить войска строиться, маршировать, перестраиваться из линейного положения в колонну, а на марше, не меняя темпа, сворачиваться в каре, отражая налетающую конницу. Дело полезное, но весьма и весьма утомительное. «Ладно, панталоны и гиря сами вычистят», — говорил Будков как-то вечером, ожидая, пока Сергачев из командирского походного ящичка погребца выводит стопки, тарелки. Штов. Земцов и Мадатов, раскинувшись на постелях, слушали облокотившегося на столешницу подполковника. Зато в настоящем бою ось в собственной крови не искупаемся. Армии, господа офицеры, без муштры никак невозможно. Что нам и завещал фельдмаршал, тот, великий и, может быть, даже единственный. Здесь мы можем еще кое-что и сообразить. А в настоящем бою до да того, скажем так, зябко, что из всего выученного, дай бог, нам хотя бы одну четверть припомнить. Разливай, Сергачев, не мешкай. Видишь, командиры устали. Да и себя не забудь, унтер, тоже ведь не железный. Водка, господа, не к столу быть помянута, ведь по шести рублей маркетанты торгуют сволочи. Куда? Ей красная цена была два с полтиной ведро — Вот кого, Фельдмаршалу, надо бы и прижать. Говорят, полковник Круликовский, начал осторожненько Сергачев, отмеряя на глаз третью стопку. Что, Круликовский? Вскинулся мигом земцов. Ворон твой Круликовский! Сегодня на кухне спрашивал, почему рацион уменьшают? А столько, говорят, крупы отпустили, что не знаем, как зиму переживем. У них интендантов рассказывают две мерки. Одна большая — для закупок у местных, другая — мелкая — для отпуска в корпуса и дивизии. Полковник Круликовский был начальником армейского провианского магазина и, конечно, слыл врагом всех оголодавших за зиму офицеров. «Застрелился», — бросил коротко Сергачев, наклоняя горлышко и над своим стаканчиком. «Врешь», — подскочил батальонный. «Откуда знаешь?» «Сказали». Уклончиво ответил вестовой командиру. Мадатов с улыбкой слушал короткую перепалку подполковника и старшего унтер-офицера. Отношения такие в артикуле воинской службы прописаны не были, но жить без них в батальоне было бы невозможно. Сергачев следил за батальоном, как дядька за шустрым, но неопытным Бурчуком. Он первым узнавал последние новости, мог добыть почти все — От водки и до теплого одеяла, и в деле держался рядом с Бутковым, готовый кинуться с приказом к зазевавшейся роте и броситься вперед, перенимая сабельный удар ловкого и храброго неприятеля. Что ж, если Сергачеву сказали, значит оно так и есть, рассудительно заметил земцов. Солдатам всегда и виднее, и дальше, и слышно лучше. Стало бы идти в самом деле, прижал их фельдмаршал, оживился Бутков. Так хорошо, это здорово. Вот весной бы ему так и натурок поднапереть. Ну, да посмотрим. Ему бы сейчас помощника помоложе до да поусердня. Едет, кратко отвечал все тот же Сергачев, выпрямляясь. Кто едет, Унтер, Черепаха, Улита? Никак нет. Генерал от инфантерии, Его Высок Превосходительство Михаил Ларионович Кутузов. Ну, ты, брат, сказал! Что едет, верю. Тебе не верить, знаю, уже невозможно. Но нашел же ты Сергачев молодого. Кутузов в самом деле мог считаться тогда молодым лишь в сравнении с Прозоровским. Одному было 76, другому — 63 или чуточку меньше. Генерал сделался знаменит в Екатерининское царствование. Сражался под началом Потемкина, Румянцева, брал Измаил рядом с Суворовым, Дважды был ранен почти смертельно. И в 1774 под Кинбурном, и в 1788 при Очакове никто не верил, что Михаил Илларионович живет до следующего утра. Но он выкарабкался, ибо был так же стойк, как и решителен, а хитрость его равнялась уму, а, может быть, даже превосходила. Он изрядно отличился не только в военной службе, но и выполняя дипломатические поручения. Был послом в Стамбуле, Берлине, а главное, сумел удержаться на гребне и при императоре Павле. При Александре сначала попросился в отставку, но потом, как только началась наполеоновская кампания, не выдержал и снова стал в строй. Умело вывел армию из-под удара Наполеона, провел ее через всю Пруссию, Но, встретив государей в вольмюца, был вынужден принять сражение при Аустерлице. «Хороший генерал лучше двух императоров», — обмолвался некий Острослов в Петербурге. До Франции никому дела не было, но император Александр знал, что Кутузов был прав, когда не хотел встретить французов грудью. Знал, помнил, однако не решался признать, и оттого ненавидел старика и боялся. Прозоровский сам попросил прислать ему Кутузова в помощь, и тот приехал на Балканы начальником главного корпуса. Вот эти два генерала и спланировали весенний штурм Браилова, одной из мощнейших турецких крепостей на Дунае.